Глава восьмая Эту металлическую коробочку Людвиг хорошо помнил. Крышка открывается, под ней покрыты отверстиями кожух и ребристое колесико. Дедушка так и не успел рассказать, для чего эта штуковина, которую он привез с последней войны. На гладкой поверхности еще оставались отпечатки его пальцев. В соседней комнате кто-то плачет, все громче и громче. Хочется посмотреть, но нужно быть осторожным, иначе его заметят. Ведь это крыло дворца под запретом. Здесь отец хранит все, что хочет забыть. Людвиг подошел к двери и открыл ее. Он проснулся. Давно не было этого сна. Любых снов. Весь день Людвиг ждал новостей. Каких угодно, но про него будто забыли. Он до сих пор сомневался, что поступил правильно. Не позволил Ангелю исправить свои ошибки, но отдает Кантор другому человеку. Боль, кажется не такой дурной, но сдержит ли она слово, став всемогущей? Он вышел прогуляться на обветренное поле среди внутреннего кольца стен. Благо, пропускали почти везде. Повсюду боевые машины, пушки, стражи и гигантские стрелы размером с человека, собранные в стальные коробы. Когда-то это казалось интересным. Людвиг не ощущал себя другим человеком, он оставался тем же самым, просто раньше казавшиеся важными вещи стали ерундой. Но появились иные, о которых он раньше не думал. Может, это и есть то самое взросление? В любом случае он не испытывал ничего, кроме разочарования и грусти. Казалось, что Форт живет обычной жизнью, насколько это возможно для древнего замка. Притерианцы все так же с презрением смотрят на легионеров, редкие слуги уважительно кланяются, а высшие офицеры, которые иногда попадаются на глаза, делают вид, что Людвига не существует. Скоро война разыграется с новой силой, только одна из сторон окажется сильнее. Настроение портилось быстрее, чем погода. И Людвиг пошел к себе, сжимая в руке кольцо. Милая привычка, но это давно не успокаивает. «Милорд!» — навстречу вышел легионер. «Господин консул желает с вами поговорить. Очень срочно». «Я сейчас приду», — ответил Людвиг. Алик узнал о сделке с близнецом. «Странно, что это не пугает. Сказать правду или молчать? Без разницы, все равно будет месть». «Не беспокойтесь, милорд!» Другой легионер подошел со спины. «Мы сами вас доставим». Но солдат ткнул жезлом, и ноги подкосились, будто мышцы перестали работать. «Спите», — шепнул легионер, и Людвиг уснул. Он проснулся и попытался встать, но не смог. Руки и ноги прикованы к креслу. Металл холодит голую спину. Вокруг монитора с непонятными рисунками и механизмы. Сложные, зловещие, за которыми сидел усатый доктор. «Спокойно, Людвиг. Алекс сидел у изголовья, поедай кусочки яблока прямо с ножа. Прошу прощения, но сегодняшний разговор пройдет не в самой приятной обстановке. Раскрыто предательство, очень масштабное. Замешано даже те, кому я доверял. Но больше меня печалило, что ты связался с этой шлюхой». Людвиг покрылся мурашками, и не только от холода. Острое лезвие резало яблоко совсем рядом со зречим глазом. Но я тебя не виню, я понимаю, почему ты так сделал. Жаль, что ты не понимаешь мое положение, но я объясню. Алик наклонился ближе. Долгие годы я был предоставлен сам себе. Учил то, что мне интересно, занимался тем, чем хотел. Отец мною не занимался, а его привлекали только бессмысленные войны. Он считал себя богом, консол фыркнул. Я видел, как его косточки разлетелись по полу и хрустели под сапогами бешеного быка. Этот киборг подобрал череп отца, поднес к моему лицу и сдавил пальцы так, что на меня брызнула кровь из остатков мозга. Он хихикнул и отрезал очередной кусочек. Знаешь, а бешеный бык самый здравомыслящий среди нас. Он понимает настоящую цену войны. Но я все равно его убью. Уже скоро. Так на чем я остановился? «Ах, да, отец умер, а меня прозвали маленьким Левиафаном в шутку. Я ничего не решал, все решали генералы». «Что интересует генералов, знаешь?» «Война». Олег кивнул и постучал Людвига по плечу обухом влажного от яблочного сока ножа. «Именно, только война. Ты вряд ли слышал о Древнем Риме, но я тщательно изучал его историю, как и отец. Для него Древний Рим был тем же самым, что Старый мир для тебя». Могущественная империя, воевавшая все время своего существования. И что случилось? Рим пал, а на его руинах построили новый мир, ставший более могущественным. Вот только он тоже пал, а мы до сих пор живем на его останках. И что же? Они опять хотят воевать. Консул отбросил недоеденное яблоко. Я никогда не понимал, зачем повторять эту бессмыслицу. Последние полтысячи лет кто-то постоянно пытается строить новый мир. Будто только он знает, как это сделать. Сейчас даже никто не помнит имена этих строителей. Тарциум думал, что надо все забыть и создать мир с нуля, а потом просто подождать, чтобы все пошло по плану. Отец считал наоборот, что вся сила в прошлом, что только предки умели жить в отличие от нас. Но а в чем разница между их подходами, если все сводится к войне? «Знаешь, что я думаю, Людвиг?» «Нет». Алек захихикал. «Извини, это риторический вопрос». «Есть факт. У меня есть самая сильная армия, есть боевые машины, есть работающие технологии. Никто не способен захватить Шреклих, даже если бешеный бык объединится с близнецами и будет трахать их своим рабочленом. Но раз я не уязвим, зачем мне весь остальной мир? Мне плевать, что происходит за границами». У меня свое государство, в котором нужно навести порядок, а не пытаться изображать Римскую империю или какую-то фашистскую утопию, которую придумали в Терциуме. Пусть люди идут тем путем, каким хотят. Если от меня будут требовать следовать какому-то пути, я превращу их в пепел». «Господин консул, все готово», — сказал доктор. «Еще немного», — Алекс закрыл ножик. Но когда я поговорил об этом с генералами, они... О, нет, они это не засмеялись. Я давно отучил всех смеяться надо мной. Они просто меня проигнорировали. Они думают, что правда только на их стороне. А я не знал, прав я или нет. В общем, разговор кончился ничем, а я вернулся к своей роли маленького Левиафана. Знаешь, мне очень помогает то, что я не чувствую боли других людей. Может, потому что я всегда думал, что мертв? Мне не жалко кого-то пожертвовать, будь это армия, рабы, слуги или друзья. Когда я увидел тебя, то подумал, что ты такой же хладнокровный убийца. Отчеты и закер это подтверждали. Но вчера ты вступился за незнакомого тебе человека. Ты другой, и я об этом задумался. Господин Гонсул, дверь приоткрыл легионер. Вас срочно хочет видеть совет. Шли их к черту. Алек отмахнулся. Совет директоров ублюдки им недолго осталось. Скажу честно, я пытался освободить твоего друга сразу, как ты попросил. Но не вышло, он уже был приговорен. Я хотел его помиловать, но оказалось, что не могу. Совету нужен Левиафан, а несправедливый правитель. Им нужен палач. Они хотят, чтобы я дарил смерть. И тогда я понял, что я никогда не смогу подарить кому-нибудь жизнь, не смогу повлиять ни на что, а буду наблюдать за очередной бессмысленной войной. А ты заступился за какого-то раба, и я... Я не стал его убивать. Я почувствовал себя живым. «Знаешь, что я понял? Что я хочу делать то, что хочу, а не то, что мне говорят? И что больше ждать нельзя?» «А эта сука все испортила. Завтра я получу все, но ценой своего обещания. И впервые меня это печалит. Но я не могу повернуть назад, только не сейчас. Ставки сделаны, отступать поздно. Завтра я сделаю последнее кровавое дело, иначе все будет впустую». Он поднял указательный палец и дотронулся до лица Людвига. «Я не буду извиняться, я не заслужил прощения, но я ставлю тебе подарок. Не для того, чтобы искупить, нет. Но ты натерпелся. Завтра все изменится. Или я буду жить в мире, который живет по своим правилам, или сдохну. Но по-старому не будет никогда. Скажу тебе одну вещь, хотя знаю, что надоел. Говорят, что старый мир умер. Это ложь. Старый мир умирает до сих пор, а новый поддерживает его агонию и умирает вслед за ним. Однажды новый мир тоже погибнет. Тогда на его руинах родится еще один мир. А может, оба мира сгинут окончательно. Знаешь, что такое старый мир? Это ненависть. Мир, заключенный в клетку ненависти, из которой невозможно вырваться. Но я попробую. Олик встал и поклонился. «Прощай, мой друг». Я хотел, чтобы все было иначе. Он ушел. «Больно не будет», — сказал мрачный доктор, показывая большую иглу. «Чуть-чуть пощиплит. Он солгал. Было чудовищно больно. Но Людвиг потерял сознание быстрее, чем успел закричать.